Глава 10. Деревенька возле чудовищного замка или замка чудовища это как кому больше нравится, была настоящим раем. Спустя всего каких-то пару часов мне уже казалось, что я родилась и выросла в Гридичи, что черный замок Лорда Харди с момента его появления и со всеми сопутствующими легендами, слухами и прочими ухищрениями существует исключительно для заманивания туристов и опустошения их звонких кошельков. Что это мой хлеб с того самого момента, как я научилась ходить, говорить и более или менее искренне улыбаться? Я прониклась к жителям симпатией. Но дело не только в этом. Опыт. Я успешный менеджер. И не где-нибудь, а в Москве. Это вам не шутки, между прочим. Шквал новаторских идей по раскрутке булочных, прачечных и прочих полезных лавок деревни так и лез в голову. И всем этим я щедро делилась с окружающими. В результате стала желанным гостем не только в булочной отца Дейзи, именно так звали мою новую знакомую, но и в прачечной матушке Лайзы, и в магазине готового белья и платьев у Венди. Пока Букля принюхивался к булочкам, «Фамильяры питаются магией, но пробовать что-нибудь новое не ради необходимости, а исключительно удовольствие для, им, как выяснилось, вовсе не запрещено. Мы с пекарем рисовали силуэты новых пряников в форме башенок замка и летательного аппарата лорда Харди, который местные величали не иначе, как летающей повозкой. На повозку, правда, богомол не походил вовсе». То, что можно увидеть собственными глазами, хочется сохранить в памяти сильнее, а также поделиться впечатлениями с близкими по приезде. Именно поэтому родилась идея упаковать несколько разных фигурок, создав подарочный набор. Пыльца-фей, которая продавалась в избытке и активно использовалась местными жителями для различных целей, поможет сохранить свежесть выпечки. Я также посоветовала дополнить сувенирную продукцию фигурным мылом и вышивкой на прихватках и салфеточках новыми образами. Все были в восторге. Я же чувствовала себя в своей родной стихии. И только Букля ворчал. Задобрить фамильяра булочкой не получилось. Он постоянно бил меня в бок сквозь стенки саквояжа, предупреждая о том, что не стоит слишком доверять этим деревенским пройдохам. «Оставят ведь без нитки, без копейки лишней!» Букля был неправ. Два навехоньких, не слишком изысканных, правда, но зато прочных и удобных платья, несколько швабры пуховок от пыли обошлись совсем дешево. А булочки с пряниками пекарь и вовсе подарил. Будет чем угостить дворецкого кухарку и фею. Она хоть и вредная, конечно, но сегодня любовь к окружающим... Меня прямо-таки переполняло. Основательно потратиться пришлось, отдавая прачкам гордины. Но тут уж все справедливо, по совести. Гордины тяжелые, грязные. Воды, мыло и сил на них уйдет уйма. Так что расскажите о лорде. Попросила я Дейзи, прихлебывая ароматный чай в уютном кафе возле пекарни. Он спас всех? — Вы разве не знаете? — Я не местная приехала издалека». «Ясно». Дейзи откинулась в плетеном кресле, закинув ногу на ногу и делая вид, что внимательно рассматривает носок своей стоптанной туфельки. «У нас в гридичи не лезут с лишними вопросами. Захотите — расскажете сами, верно?» Девушка красноречиво покосилась на тонкую цепочку, поблескивающую на моем запястье. «Мне вдруг стало неловко. Я совсем про нее забыла. Я... «Не переживайте. Мы все прекрасно знаем, как в не могут обвинить ни за что. Поэтому никто и не отнесся к вам с предубеждением. И потом в Черный замок по своей воле не приезжают. Слухи. Один страшнее другого. Но вы не переживайте. Лорд Харди нелюдим, это правда. Но он никому не причинит вреда просто так. Ему столько пришлось пережить. О чем вы? Пожалуйста, расскажите». Я совершенно ничего не понимаю. Ну хорошо, вы знаете об отражениях? В общих чертах. У каждого мира, города, даже детского сна может появиться двойник. Это магия, волшебство. Мы люди простые, и о таких вещах не задумываемся. Не то голова треснет, как спелый плод. Это пусть ученые думают. Вот лорд Харди умный. Он сделал машину, что летает по воздуху. «Сам сделал», — поинтересовалась я, сильно подозревая, что спер лорд Харди этот свой дирижабль, который, конечно же, и не дирижабль вовсе, в одном из снов какого-нибудь начитавшегося Жюля на мальчишки. «Еще бы! Лорд Харди все может!» «Да он тут, я смотрю, настоящий герой!» «Так и есть!» — Дейзи серьезно кивнула. «Отражения изменяются. То есть...» Мир вроде тот же самый, но не совсем. Из одного отражения в другое лезет всякая дрянь, частенько во сто крат хуже своего истинного двойника. Вы меня понимаете? Да. Так вот оно что. Джек-потрошитель, викторианская Англия, туманы, антисанитария, проституция, преступность, культ смерти. Чего там только не было. И почему мне так нравилось копаться в истории в свое время? Читала бы меньше, сейчас сердце не сжималось бы от страха. Неужели мой бедный мозг создал весь этот кошмар? Верно говорят, горе от ума. В темные времена нам повезло, в наш мир пришли маги. Феи, те всегда крутятся где-то поблизости. Отражения рождаются из золотой пыли. Но феи не станут ни за кого воевать. Им что, крыльями взмахнула, оказалась в другой вселенной. Бабочка-однодневка. У них ни родины, ни любви, ни привязанностей. В самом деле... Я удивилась. Та вредная фея, что притащила меня сюда, если это, конечно, так, вовсе не казалась мне бездушной. Обиженной, да, но... Маги отстояли Данлан и всех нас. Продолжала Дейзи, стараясь как можно скорее покончить со всем этим. По всему было видно, что объяснить мне положение вещей девчонке непросто. Слишком многого я не знала и не понимала. Лорд Харди сделал так, что ни один монстр к нам больше не сунется. «Это просто замечательно!» — улыбнулась я, стараясь не показывать удивление. «Зачем разочаровывать бедняжку? Не сунется, как же!» А потрошитель? И потом, раз лорд Харди такой великий маг и чародей, почему с пылью в замке не может справиться? Или он стал жертвой собственных экспериментов? Что-то тут не так. Букля сквозь соквая шпнул в бок, и я засобиралась домой. Дела сделаны, да и темнеет уже. Тепло попрощавшись с жителями Гридича. Я отправилась в замок, перекинув через плечо пару швабр с привязанным к ним узелком с покупками, чувствуя себя настоящим сельским путником. Забавно. Небо затянуло тучами, поднялся ветер. Темно, холодно. Сзади слышен зловещий топот копыт. Топот копыт? Откуда? Я обернулась, утонув в промозглом тумане. Ничего не видно, а то под копыт все ближе. Я прибавила шагу, пытаясь успокоить себя тем, что замок уже совсем близко. И чего я так испугалась в самом деле? Просто к лорду едет нежданный гость, так же, как и я, пробираясь в тумане. Может, он тоже боится? Такое бывает. Но сердце внутри леденело, предчувствуя беду. Я уже почти бежала по белым камням. Счастье, что их было видно в тумане. Букля в сакваяже даже не шелохнулся. Что с ним? Заснул? Или тоже боится? Надо бы остановиться, открыть саквояж, проверить, все ли с поросенком в порядке. Пропустить всадника вперед. Он наверняка проедет мимо, даже не заметив меня. Кто будет смотреть на обычную служанку, бредущую к замку в тумане? Одинокую, беззащитную. «Мама!» Как я себя не уговаривала, паника лишь нарастала, а еще хвасталась коллегам, что новомодный недуг, панические атаки это не про меня. И вот приехали. Ладони похолодели. Я изо всех сил сжала ручку саквояжа, единственного оружия, которое однажды уже спасло одну вредную фею, и заставила себя обернуться. Прямо на меня! Окутанный зловещим туманом, несся всадник без головы. Черный конь, развивающиеся полы плаща, головы нет. Я попятилась назад и упала, запутавшись в юбке. Хотела позвать на помощь, но изо рта вырвался лишь тихий хрип. И тут я услышала смех. Тихий смех призрака. Он был повсюду. Казалось. Смеялся сам туман. Любого человека такое повергло бы в ужас, но на меня, как ни странно, подействовало отрезвляюще. Я вскочила и бросилась на утек, сосредоточенно глядя под ноги, стараясь смотреть лишь на белые камни под ногами. Конь заржал. Монстру пустил добычу и теперь негодует. Так ему и надо, а я не сдамся. Ни за что! Замок уже совсем рядом, но и стук копыт не отстает. Развернулась, замахнулась с аквояжем. Будь что будет, все равно он меня нагнал. Конь взвился на дыбы. В лунном свете сквозь туман блеснули подковы. Смех стал громче. Меня отбросило в сторону какой-то неведомой силой. А всаднику на плечи опустилась тонкая сверкающая сеть. Раздался крик полный гнева и боли. Призрак рухнул вниз. Конь забил ногами в воздухе и бросился на темный силуэт, неожиданно возникший прямо перед нами. «Силен!» — раздался знакомый голос. Золотая сеть на безголовом монстре стремительно таяла. Он медленно поднимался на ноги, сжимая в руке топор. «Лорд Харди? Вы живы?» «Рот, давай!» Мужчина махнул рукой, подняв голову. Взвыл ветер, и я увидела в небе сквозь туман очертания богомола. В жизни я так не радовалась ржавой штуковине с ревом, летающей в четырех метрах над землей в принципе и над моей головой в частности, и сейчас была готова рыдать от счастья. «Живее!» Лорд Харди перехватил трость правой рукой. Щелчок... Из набалдашника выскочил клинок, с лязгом встретившись с окровавленным лезвием топора безголового. Посыпались искры. «Милорд!» — кричал рыжий, высунувшись из машины, — «Но вы мне мешаете!» — рявкнул тот, чудом увернувшись от удара. «Забирайте девушку!» Всадник без головы с пластикой профессора Мариарти кружил вокруг лорда. Жуткое зрелище. Головы нет, но он словно все видит, все слышит. И самое удивительное — его тяжелое, хриплое дыхание слышно со всех сторон. Безголовый и лорд были одного роста. То есть монстр, конечно, выше, выше на целую голову, но ее-то как раз и не было, не было совсем. Я стала вспоминать все, что знаю о безголовых призраках. Почти безголовый Ник из Гарри Поттера. Нет, не то. Всадник без головы. Но тот никого не убивал. Этот же, настоящий взбесившийся монстр Франкенштейна, словно несколько ужасов сошлись воедино. «Убирайтесь оба!» Лорд змеей скользнул под руку противника, вонзив лезвие призраку в грудь, но... Ничего не произошло. Монстр... Распался на рваные хлопья белесого тумана и возник вновь, как ни в чем не бывало. Эн, залезайте!» Богомол спустился ниже и рыжий выбросил веревочную лестницу. Я стала осторожно подниматься, свободной рукой прижимая к себе драгоценный саквояж. Букля по-прежнему не шевелился. «Живее!» Мне протянули руку и втащили через борт. «Спасибо!» Прошептала я дрожащими губами, наблюдая, как конь заходит лорду со спины. «Они его окружили, смотри!» Рыжий кивнул, направив летающую машину на перерез. Мы врезались в черного, как ночь, огромных размеров скакуна и пролетели сквозь. «Призрак! Он ведь не может навредить!» Заорала я пилоту в ухо, стараясь перекричать шум вращающихся лопастей. «Не все так просто!» — крикнул в ответ парень. «Рут! Давай! Слышишь меня?» «О чем это он?» Вместо ответа Рут, по крайней мере, теперь я знаю, как его зовут, взял мою руку и, нагнувшись, прижал ладонь к какой-то штуке, похожей на рычаг, что торчала прямо под ногами. «Я скажу, и тогда дергай на себя, поняла? Что есть силы, поняла?» «Да, лорд Харди...» Прихрамывал, пригибаясь, стараясь улизнуть от топора, которым безголовый крутил без устали, словно ветряная мельница. «Смотри, он его ранил!» «Нет, он притворяется. Приготовься!» Лорд и правда будто заманивал всадника. И когда безголовый вновь вспрыгнул на коня и замахнулся топором, чтобы нанести последний удар, Руд скомандовал «Давай!» Я налегла на рычаг всем весом, И когда он поддался, зажмурилась от нестерпимо яркого света, что залил всю поляну и нас с рутом. Золотые лучи разорвали туман в клочья, заставив фигуру в черном плаще съежиться, будто сдутый резиновый шарик. Всадника опутала золотыми сетями. Хочется сказать, с головы до ног, вот только головы-то у него как раз и не было. Благодарю вас, Рут донеслось снизу сдержанно, чисто в английском стиле. «Благодарить надо нашу новую горничную!» — крикнул рыжий, подмигнув мне. Всадник неподвижно лежал на земле, а черный конь бродил рядом, старательно прячась от света. Лорд Харди внимательно наблюдал за ним, пока богомол медленно шел на снижение. «Конь! Его мы не поймали!» — забеспокоилась я. «Энергия призрака неразделима», — покачал головой пилот. «Когда всадник окажется в лаборатории, конь материализуется. Он не может существовать без хозяина. Главное, мы его поймали». Выпрыгнув из богомола, Рут подал мне руку. От молодого человека исходило дружеское тепло. Он был простым, открытым и веселым. Не то что этот лорд Харди. «Милорд, у нас получилось!» Рут в полном восторге подбежал к искрящемуся кокону из золотых сетей. «Мы его поймали!» «Надеюсь», — покачнулся милорд. «Я заметила, что был он очень бледен и измучен. Видимо, бой дался хозяину замка с трудом. Кто он? Охотник за призраками? Что эти призраки вообще здесь делают? И сколько их? Чем именно они опасны?» Что за золотые сети? Зачем их ловить? И столько вопросов. Вот только у лорда Харди ясно написано на бледном его лице, что отвечать он на них не собирается. Тем более, всяким там любопытным горничным. Как вы думаете, милорд, что он здесь делал? Руд вдруг стал очень серьезным. Охотился на мою безголовую горничную? Губы мужчины растянулись... В презрительной усмешке. Мне стало обидно. И так страху натерпелось, так он еще и издевается. Остряк. Между прочим, если бы не мы с Рутом... С чего вы решили, милейшая, что гулять в туманных сумерках — хорошая идея? Я? От возмущения перехватила дыхание, и я решила, что промолчу. Да откуда я знала-то? «Можно подумать, нарочно отправилась жертву изображать!» «Ваше счастье, Грегор обратил внимание на туман и вспомнил, что вас нет в замке. Вы обязаны нашему дворецкому жизнью!» «Что тут скажешь? Спасибо, конечно. Но могли бы просто по-человечески предупредить, что тут опасно. Рассказать, что у них за призраки такие?» «Во сколько не рекомендуется выходить из дома? Какие меры безопасности можно принять? А не подшучивать, когда ты уже вляпалась по самые уши!» «Спасибо», — поблагодарила я, решив, «несмотря на все, что творится в душе, меня спасли, и я благодарна». «На здоровье!» — удивленно приподнял брови милорд. «Но в следующий раз...» «Берегись!» — закричала я. Огромный черный монстр несся к своему хозяину, сверкая в золотых лучах. Со зловещим ржанием призрак вскочил на дыбы, и... Золотые сети исчезли. Безголовый вскочил на коня, и они оба умчались прочь. Туман стал гуще. Топот копыт, фырканье коня. Мы стояли, открыв рты. Не вышло. Наконец выдохнул Рут. Сколько было сетей? Деловито отозвался лорд Харди. Пять. Мало. Больше богомол выплюнуть не сможет. Парень почесал затылок, взъерошив огненные кудри. Значит, надо усиливать свойства плетений. Зато мы выяснили, с воодушевлением отозвался пилот, что призраков можно ловить не только на фей, но, но и на безмозглых горничных. Самодовольно кивнул лорд Харди. За нашей красавицей явился не кто-нибудь, а всадник без головы. Символично. Не находите, Руд? Да, милорд. А теперь давайте убираться отсюда. Я ничего не имела против. Хотелось в тепло проверить, как там букля, и выпить что-нибудь. Что-то мне подсказывало, что у кухарки наверняка припрятана какая-нибудь наливка. «Лорд Харди мне, конечно, виски не предложит, но и не очень-то хотелось». Расстраивало другое. «Где-то там, в тумане, валялись мои покупки. И почему мне так не везет?» «Зачем вы пошли в деревню?» — спросил хозяин, помогая мне забраться обратно в машину. «За покупками». Винты тихонько, даже как-то успокаивающе тарахтели в тумане, и я все гадала о том... Как это парню удается сообразить, в какой стороне замок? Не видно же ни черта. Решили, что лучшее средство от нервов — это купить что-нибудь приятное и ненужное. Улыбнулся милорд. Нет, я забыла чемодан с вещами в поезде. К моему удивлению, насмешек не последовало. Рут, завтра с утра съездите на станцию, напишите заявление. Слушаюсь, милорд. Впредь «Любые вылазки согласовывайте с Грегором». «Да, милорд». «А теперь расскажите, почему на вас охотился призрак? Нам известны лишь случаи нападения на фей. Все началось с того момента, как мы запечатали Темзу». «Запечатали Темзу?» Я повернулась и посмотрела лорду в глаза, дав понять, что если он хочет в чем-то разобраться... Придется ввести меня в курс дела. Что вы знаете о... о мире отражений? Лишь то, что он существует вопреки всем представлениям человека, который, в общем, там, откуда я родом, в подобные вещи не верят. Ни в фей, ни в магию, ни в призраков. Хотя в призраков кое-кто верит. С ними как раз все намного лучше, чем с феями. В каждом отражении есть некий портал. Откуда мир продолжает просачиваться, отражаясь и трансформируясь? Мне хотя стал рассказывать Милорд. Процесс весьма сложный для понимания. Думаю, вам для того, чтобы разобраться, достаточно принять тот факт, что нам удалось поставить на вход щит. Энергетический щит, защищающий наш мир от нежелательных проникновений. Портал? Темза? Совершенно верно. Я молчала переваривая услышанное. Что ж, вполне логично. Река — путь в мир иной. Стикс, к примеру. И потом, если вспомнить историю, Темзи действительно есть за что мстить, за... В общем, запачкали англичане реку в то время так, что... Госпожа горничная! Голос хозяина замка вернул меня в туманную реальность нереального мира отражений. А призрак! «Почему он на вас охотился?» «Я не знаю». «Да что вы?» «Я упала со стремянки». «Упали со стремянки?» «Да, шторы хотела повесить». «Вы и там были горничной?» Я не выдержала, рассмеялась. Стресс, видимо. «Я сказал что-то смешное?» Поинтересовался милорд ледяным голосом. «Скажите, пожалуйста, оскорбили его». А вот пусть почувствует на себе, каково человеку, над которым смеются. Неприятно? Делай выводы чудовище. Нет, просто... В общем, и да, и нет. Я была не совсем горничной. Так вот, я хотела повесить шторы, упала со стремянки и оказалась здесь. Вот так просто? Наверное. Если честно, я мало что помню. Головой ударилась. «Какая замечательная история! Вот только ни на одну попавшую к нам даму призраки не охотились. И что это значит?» «Пока не знаю», — поджал губы лорд Харди. «И магии ни у одной из них не было», — добавил Рут. «Госпожа горничная, вы уверены, что ничего не скрываете от нас?»